Глава 20. Теперь он мой, сказал Грэм. Дальше моё дело. Я хочу взять этого ублюдка. Конечно, ответил Коннор. Я хочу взять его один. Пожалуйста. Это твоё дело, Том. Поступай, как знаешь. Коннор написал ему адрес Эдди Сэкоморы. Не то, что я не ценю вашей помощи, но мне будет лучше управиться самому. Теперь ответьте мне, ребята. Вы толковались с ним сегодня вечером, но не взяли его. Верно? Ладно. Не беспокойтесь. Я буду молчать. Обещаю, никто ничего не узнает. Грехом предвкушая оресса, комуры был великодушен. Он взглянул на часы. Weiss-Shay Class. 6 часов не прошло с первого звонка, а убийц уже у нас в кармане неплохо. Ещё не у нас, сказал Конн. Я бы на твоём месте брал его сейчас же. Я еду. Да. Том. Вот ещё что, сказал Коннор, когда Грэйхам пошёл к двери. Эдди Сакамура, парень со странностями, на сколько мне известно, не буйный, вряд ли он вооружён. У него, наверное, вообще нет револьвера. Он вернулся домой с какой-то рыженькой и, вероятно, сейчас с ней в постели. По-моему, стоит брать его живым. Эй, Удивился Грэхам: "Что это с вами обоими?" "Я просто предлагаю", ответил Конор. "Ты что, вправду думаешь, что я застрелю этого говнюка? Ты пойдёшь с подкреплением. Пары чёрно-белых, верно? Патрульные могут погорячиться, я просто даю тебе совет". "Спасибо", сказал Грэхам и вышел. Он был так широк в плечах, что ему пришлось пройти боком. Я смотрел ему вслед. — Отчего вы отпустили его одного? Конор пожал плечами. — Это дело ведет он, но вы же вели его всю ночь. Почему вы решили остановиться на полпути? Пусть слава достанется Грэхому. В конце концов, нам-то что? Я в бессрочном отпуске, вы просто подкупленный офицер связи. Он указал на видеокассету. — Вы... крутить это для меня прежде чем отвезёте меня домой конечно я перемотал плёнку и хорошо бы чашку кофе в лаборатории отдела научных исследований варят хороший кофе вы хотите чтобы я взял кофе пока вы смотрите плёнку это было бы неплохо кохай ладно я поставил кассету и повернулся к двери да кохай вот ещё что Когда будете там, спросите дежурного, какой видеоаппаратурой располагает управление, потому что это нужно переписать. И могут понадобиться точные копии отдельных эпизодов, особенно если арест Сэкамуры вызовет трения японцев с полицией. Может быть, придётся, чтобы прикрыть себя, отпечатать фотографии. Это было разумно. Да, я пью чёрный кофе с одним куском сахара. Он повернулся к крану. Отдел научных исследований ОНИ располагался в подвале Паркер-центра. Я пришел туда в третьем часу, и большинство секций было закрыто. ОНИ работал с девяти до пяти. Конечно, и по вечерам бригады трудились, собирая вещественные доказательства на местах преступлений, но затем их до утра запирали в сейфы отдела. Я прошел в их маленький кафетерий. Везде были надписи «ты вымыл руки». не подвергая риску других мои руки, делай в том, что бригады они используют сильнодействующие яды. В старые времена служащие иногда забывали, сколько ртути и мышьяка может быть в чашке, до которой другой работник лаборатории только дотронулся, и заболевали напившись из этих чашек. Но теперь народ стал осторожнее. Я взял две чашки кофе. И вернулся к стелу ночного дежурного. Дежурила Джеки Левин, грузная дама в бриджах и оранжевом пареке. Несмотря на эксцентричную внешность, она считалась лучшей копировальщицей в управлении. Джеки читала журнал Современные инвестисты. Вы опять собираетесь, Джеки? Нет уж к чёрту, сказала она. Это моя дочь. За кого она выходит? Давайте поговорим о чём-нибудь более весёлом. Один кофе вы принесли для меня? Извините, нет. Но у меня к вам вопрос. Кто здесь занимается видеоуликами? Какими видеоуликами? Например, видео с записями охраны. Кто их анализирует, делает копии? Ну, нас не часто просят об этом. Делали это электронщики, но, кажется, бросили. Сейчас видео поступает или в Велли, или в Медлар Холл. Она полистала справочник. Если хотите поговорить над Лэдрис Биллом Харлисоном, но когда что-то особо срочное, мы обращаемся в ЛРД или в видеолабораторию УЮК. ЛРД лаборатория ракетных двигателей, УЮК университет Южной Калифорнии. Вам дать телефон или вы пойдёте к Харлисону? Что-то вы её то не подсказала мне, как правильно поступить. Пожалуй, возьму телефон. Записывайте. Я записал телефон и вернулся в отдел. Коннор закончил просматривать кассету и теперь прогонял кадр, где лицо Эди появляется в зеркале. "Разобрались?" спросил я. "Это Эди. Всё верно". Он казался спокойным, почти равнодушным. Взял у меня кофе, глотнул. "Ужасный кофе". "Да, я знаю. Раньше он у них был лучше". Коннор отставил чашку, выключил видео, встал. и потянулся Ну я думаю, мы сегодня хорошо потрудились. Что скажете, если мы поспим немного? У меня утром гольф в Sunset Hills. Согласен, сказал я, и уложил кассеты и магнитофон обратно в коробку. Что вы собираетесь делать с кассетами, спросил Коннор. Положу в сейф для хранения вещественных доказательств. Это оригиналы, а копии у нас нет. Я знаю, но раньше, чем завтра их не сделают, В том, ты -то сделал? Отчего не взять их с собой? Взять и домой? Это стражайше воспищалось. Он пожал плечами. Я бы не рисковал. Возьмите кость эту с собой и утром попросите, чтобы их переписали. Я сунул коробку под мышку. Вы думаете, кто-нибудь в управлении, конечно, нет, но это решающая улика. Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь подошёл с магнитом к сейфу, пока мы спим. Верно? Таким образом я в конечном итоге забрал с собой кассеты. Выходя, мы миновали фигуру, который всё ещё сидел в всем своим видом выражая раскаяние. Конус что ты быстро сказал по-японски, и фигура вскочил, быстро поклонился и поспешил уйти. Он и вправду так напуган. Да. И фигура быстро шёл по коридору впереди нас, низко опустив голову. Он казался карикатурой на смертельно испуганного человека. "Почему?" спросил я. "Он долго жил здесь и знает, что обвинение в сокрытии улик не столь серьёзно, тем более в деле против Накамото". "Не в этом суть. Его не тревожит закон, его волнует скандал, а он бы непременно разразился, случись это в Японии". Мы завернули за угол, и фигура в ожидании стояла у скамьи близ лифта. Мы тоже ждали. Всем было как-то неловко. Пришёл первый лифт, и Сигуру уступил на мочреть и пока дверь не закрылась, кланялся нам, лифт пошёл вниз. В Японии он и его компания был бы раздавлен навсегда. Почему? В Японии скандал самый обычный способ пересмотреть порядок раздела добычи или отделаться от могущественного противника. Там это действует безоказанно. Находишь уязвимое место конкурента, Сообщаешь о нем прессе и полиции, неизбежно возникает скандал, и человек или организация уничтожены. Так скандал со взятками погубил премьера Такеситу. Так в 70-х годах в результате финансовых скандалов был сброшен премьер-министр Танака. И таким же образом японцы пару лет назад прижали Дженерал Электрик после скандала с Йо Кагава. Слышали о нем? Нет? Ну, это классическая японская тактика. Несколько лет назад General Electric произвела лучший в мире аппарат для сканирования в медицине. Чтобы продавать его в Японии, компания взяла субсидию у Yokogawa Medical и повела дела по-японски. Сверхнизкие цены, чтобы захватить рынок, великолепное обслуживание для потенциальных покупателей, билеты на самолёты, туристические чеки. Мы это называем взятками, но в Японии это обычная деловая практика. Ёкогава быстро захватила рынок, обогнав даже такие компании, как Тошиба. Японским компаниям это не понравилось. Они жаловались на нечестность конкурента. И вот в один прекрасный день правительственные агенты вошли в офис Ёкогавы, нашли документы, свидетельствующие о получении взяток, арестовали нескольких служащих и запятнали имя компании скандалом. Продажа изделий General Electric это не очень навредила. Не имело значения и то, что и другие японские компании дают и получают взятки. По некоторым причинам пойманной оказалась не японская компания, но скандал сделал свое дело. Это и в самом деле может принести столько вреда. Японцы умеют действовать круто. Бизнес — это война, говорят они. Это не пустые слова. Знаете? Они всегда твердят, что их рынок открыт. Но если японец покупал американский автомобиль, правительство проверяло его доходы, и вскоре никто не стал покупать американских машин. Чиновники пожимали плечами: "Если никто не хочет, что можно сделать?" Рынок открыт, но помехи бесконечны. Каждый ввезённый автомобиль должен быть тщательно проверен, соответсвует ли он законам об импорте. Иностранные лекарства могут проверяться только в японских лабораториях однажды запретили ввозить иностранные лыжи заявив что в Японии снег будто бы более влажный чем в Англии и США так они обращаются с другими странами и неудивительно что их тревожит опасность вкусить собственные лекарства значит и Сигура ждёт скандала потому что так был бы в Японии да Он боится, что на кого-то прикончит одним ударом, но я в этом сомневаюсь. Все шансы из-за того, что завтра на Лос-Анджелесской бирже кризиса не будет. Я отвёз Конрада мой. Когда он вылезал из машины, я сказал: "Было очень интересно, капитан. Спасибо, что потратили на меня время. Пожалуйста, звоните в любое время, если понадобится моя помощь". Я надеюсь, ваша партия в гольф состоится не слишком рано. Вообще-то в семь, но в моем возрасте в сне не особенно нуждаются. Я буду играть в Sunset Hills. Это японская площадка. Продажа Sunset Hills была одним из последних скандалов в городе. Площадки для гольфа в западном Лос-Анджелесе были проданы за огромную сумму наличными — 200 миллионов. Новые владельцы сказали тогда, что перемен не будет, но число американских членов гольф-клуба медленно сокращалось простым путем. Как только американец выбывал, его место занимал японец. Членство в клубе Sunset Hills стоило в Токио миллион, но список очередников был длинным. — Да, — сказал Коннор, — я играю с японцами. — Часто играете? — Японцы, как вы знаете, без ума от гольфа. Я стараюсь играть с ними дважды в неделю. Иногда услышишь кое-что интересное. Доброй ночи, Кохай. Доброй ночи, капитан. Я поехал домой. Я выезжал на шоссе Санта-Моника, когда зазвонил телефон. Это опять была дежурная. Лейтенант, примите вызов. Оперативной группе нужна помощь с Визново. Я вздохнул: "Ладно". Она дала мне номер. Эй, парень, это был Грехом. Привет, Том. Ты один? Да, я еду домой, а что? Я подумал, может, мне следует иметь Свизнова под рукой. Ты же хотел всё сделать один? Да, но может и ты приедешь, поможешь, брат? Сейчас всё надо делать по инструкции. Хочешь подстраховаться? Ты поможешь мне или нет? Конечно, Том, я еду. Мы подождём тебя.